Третье. Обложено завода управления столпотворением восставших пролетариев. В единый организм спаялся молодняк из сотен мощных глоток, словно из одной скандирование беспрерывно извергается. А ну-ка, давай-ка отсюда родного золота варам не отдадим. Что требуем? Собрание требуем. В первых рядах Степаша лаем надрывается. Хозяин твой, хозяин, сюда, чтоб вышел к нам. Чугуева Сашку нам, Сашку сюда, пусть подтвердит, что ничего вам не подписывал и все по документам нашим уставным осталось, как и было. И вон пошли отсюда, так не входят. Ну так всё и должно быть, мужики. Мы просто сейчас сядем и уедем. Начальник охраны банкирской бросает обещание жирной в рабочие разинутые глотки. Там ничего не решено. Не будет сегодня решаться вообще. Голосование, собрание, всё будет. Чугуева, Чугуева сначала. Пусть подтвердит, что вы тут не хозяева. А если нет, замесим только так, да повыкидывать их всех отсюда без спарток в Урале искупать козлов на память. Про уголь, про уголь вопрос. Когда на кокс откроете душители, кокс, кокс, в природе есть такой. Слыхали металлурги? Завод же гробите чего, не понимаете? Пусть уголь нам дадут сперва. Без этого вообще не будет разговора. Кричат все те, кто чувит заводские батареи как продолжение собственного существа, свои кишки, печеньку, селезенку. Только в ответ им взрывом, рев и грохот. Грузовики армейские огромные, прут в разведенные центральные ворота и с равнодушной, слепою, словно без водителей, нетвратиностью. в рабочую халву. Из-под тентов защитных картохой заломились, посыпались, раскатились по площади топотом ног в вездеходных протекторах туши в бронезащите, железные головы, и сомкнулись, составили жестяные корыта в напорные стены, в метростроевский щит, чтобы подправить Пойти грохота, молотить их рабочих дубинками и отрывистый влай в мегафон над всей площадью. Граждане, прошу вас сохранять порядок и выполнять все требования сотрудников милиции. Мы находимся здесь для того, чтобы пресечь незаконные действия. Не надо обострять. И усугублять я тебя сейчас так усугублю, что из земли не встанешь, мусор. Из валерки чугуи ворвётся, как зверь, всё, что внутри под ребрами копилось и не переваривалось, гнев на бессилие своё, на то, что можно человека так непрерывно, невозбранно принижать. И только так и будет продолжаться, будто бы кто его с рождения Валерку в это бессилие как гвоздь по шляпку вбил. И точно так же каждого в несмете вот это пламя злоба прожигает, неумолимой тягой подхватывает, мгновенно начисто защитный навык убивая, и вся их тьма рабочая, качнувшись, из берегов выходит разом. общим вздохом затрящало в раз просела стена щитов амоновских под лавой под ломовой молотобойщетской силой уж тут какой амон какая жесть смешная когда вот так насосом сквозь тебя качают так что вмещаешь в свою маленькую душу всех железных общую кровь Вот она вся в тебе. И разгромленный Валерка самым первым, будто передним, самым крупным камнем в камне паде в строй гуманоидов Амоновских врубается, кладку за кладку, уровень за уровнем бетонабоиной бомбой пробивая в белом колене свободы, в первом крике новорожденного достоинства он. Есть, жмет всейю массой за хоботы резиновые по одному бойцов и строю вырывает, перехватив дубиночный удар, и нет уже через мгновение никакого строя перед ним. Все замешалось в кашу, словно в барабане завертевшимся. Где тут чужие в панцирях и касках, а не ж свои уже рабочие защемили его. Чугуева в плечах и потащили. Уже крыльцо завода управления перед ними, и вот сейчас под общей грудью рухнут двери и хлынут внутрь. Ликует он, Валерка победил, поставил так себя, чтоб поперек ему не становись, но только в горле запершило вдруг. царапнуло как наждачком или зернистой теркой изнутри. Дым повалил навстречу им рабочим, все становясь тягучей, едче злее на вдохе, стал непродыжной, теснящей белой тьмой, будто набили в глотку, в грудь горящей ваты, которую не выхаркать, взгибающим и выворачивающим кашлем. Все от жжения злого ослепли, Друг дружки не видя, Каждый ломится в этой давильне В одиночку к отдушине За куском-заглотком Промывного проточного воздуха, И Валерка с налитыми Жгучей мутью глазами туда же И по спинам, по ляжкам, По ладоням утопленников Продавился на волю, вобрал, разодрав рот на полную воздух, и тотчас темнотою хлестнуло его по затылку, и еще раз, еще резиновыми разрядами, жгутами электричества, и стоит все чугунный не валится, восемь рук его восемь дубинок охаживает, и в ответ он в разливе совершенно звериного остервенения. Наугад кулаками молотит, попадая во что-то мясное и твердое, еще больше ментов распалияя и вводя в безразличие, куда попадать, лишь бы только свалить его бивня такого. И стоит все стоит не ломается, пока в башке его последнего рабочего бойца не полыхнет и не взорвется лютым белым электрическая лампочка. И не станет Валерка вообще не в курсах, на каком он, на этом или том уже свете.